Глава восьмая. Когда он вошел к Соне, уже начались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней, та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова с Свидригайлова, что Соня об этом знает. «Не станем передавать подробности разговора и слез обеих женщин и насколько сошлись они между собой».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 Странен показался ей этот тон. Холодная дрожь прошла была по ее телу, но через минуту она догадалась, что и тон, и слова эти — все было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо. «Я, видишь, суня рассудил, что это, пожалуй, будет и выгоднее. Тут и есть обстоятельства, ну да додолго рассказывать, да и нечего. Меня только знаешь, что злит».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 Я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком, зато только что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство и такое состояние. Эх, до чего я дошел. Ну что же ты, где кресты? Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минутой, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимание. Мысли его перескакивали одна через другую, он заговаривался. Руки его слегка дрожали.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 Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонки на грудь. Вот бы те, кстати, теперь право, а те бы мне и надеть. А, впрочем, вру я всё, от забуду. Рассеян я как-то. Видишь, Соня, я, собственно, затем пришёл, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала. Ну, вот и всё. Я только затем ведь и пришёл. Я, впрочем, думал, что больше скажу... «Да ведь ты и сама хотела, чтобы я пошел, но вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание. Ну, чего же ты плачешь, и ты тоже? Перестань полно. Ох, как мне это все тяжело!» Чувство, однако же, родилось в нем. Сердце его сжалось на нее, глядя. «Это-то, это-то чего?» — думал он про себя. «Я-то что ей? Чего она плачет? Чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя!»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 Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней. Одно извительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его. «Да так ли, так ли все это?» Опять-таки подумал он, сходя с лестницы. «Неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить и не ходить?» Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его. Точно ждала, чтобы поразить его окончательно. «Но для чего? Ну зачем я приходил к ней? Я ей сказал, за делом? За каким же делом? Никакого совсем и не было дела». «Объявить, что иду? Так что же? Какая надобность! Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет! Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку! Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается!» Надо было хотя бы что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть. И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе. Нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!» Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост в сторону и пошел на сенную.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 Ну вот и запомнить это «А», букву «А» и посмотреть на нее через месяц, на это самое «А». Как-то я тогда посмотрю. Что-то я тогда буду ощущать и думать. Боже, как это все должно быть низко, все эти мои теперешние заботы. Конечно, все это должно быть любопытно в своем роде. Ха, об чем я думаю? Я ребенком делаюсь, я сам перед собою фанфароню. «Ну чего я стыжу себя? Фу, как толкаются! Вот этот толстый немец, должно быть, что толкнул меня. Но знает ли он, кого толкнул?» Баба с ребенком бросит милостыню. «Любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что вот бы и подать для курьезу? Бабе так уцелел в кармане откуда? На-на, возьми, матушка!» «Сохрани тебя Бог», — послушался плачевный голос нищий. Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтобы остаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный. Ему все хотелось плясать, но он все валился на сторону. Его обступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал.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 В то время, когда он на сенной поклонился до земли в другой раз, обратившись влево, шагах в пятидесяти от себя, он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади. Стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие. Раскольников почувствовал и понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось. Но... Вот уж он и дошёл до рокового места. Он довольно бодро вошёл во двор. Надо было подняться в третий этаж. «Пока вместо ещё подымусь», — подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты ещё далеко, ещё много времени остаётся, а многом ещё можно передумать. Опять тот же ссор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартиры отворены настиж, опять те же кухни, из которых несёт чат и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтобы оправиться, чтобы войти человеком. А для чего, зачем? Подумал он вдруг, осмыслив свое движение. Если уж надо выбить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше. Воображение его мелькнуло в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха.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 Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошёл в следующую комнату. «Может, ещё можно будет и не говорить?» — мелькало в нём. Тут одна какая-то личность из писцов в приватном сюртуке прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался ещё один писарь. Замётого не было. Никодима Фомича, конечно, тоже не было. «Никого нет?» — спросил был Раскольников, обращаясь к личности у бюро. «А вам кого?» а а Слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух, как это там сказки забыл. Моё почтение!» — вскричал вдруг знакомый голос. Раскольников задрожал. Пред ним стоял порох. Он вдруг вышел из третьей комнаты. «Это сама судьба», — подумал Раскольников. «Почему он тут?» «К нам по какому?» — воскликнул Илья Петрович.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 «Понимаю ваше негодование. Может быть, по поводу прибывшего семейства квартиру переменяете?» «Нет, я только так. Я зашел спросить. Я думал, что найду здесь Заметова». «Ах, да, ведь вы подружились, слышал-с». «Ну, Заметова у нас нет, не застали». Да, лишились мы Александра Григорьевича. Со вчерашнего дня в наличности не имеется. Перешел и, переходя со всеми, даже перебронился, так даже невежливо». «Ветреный мальчишка, больше ничего. Даже надежда мог подавать. Да вот, пойдите с ними, с блистательным-то юношеством нашим. Экзамен, что ли, какой-то хочет держать? Да ведь у нас только бы поговорить да пофанфоронить. Тем экзамены кончатся. Ведь это не то, что, например, вы, али там господин Разумихин, ваш друг. Ваша карьера ученая части вас уже не собьют неудачи. Вам все эти красоты жизни можно сказать «ни хилест, ничто».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 Я прозвал их само от себя повивальными бабками и нахожу, что прозвание совершенно удовлетворительно. Хе -хе. Лезут в академию, учатся анатомии. Ну, скажите, я вот заболею, но ну, позову ли я девицу лечить себя? Хе -хе. Илья Петрович хохотал вполне довольный своими остротами. Но, положим, жажда к просвещению неумеренная, но ведь просветился и довольно. Зачем же злоупотреблять?»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 «Свидригайлов!» — сиплый беззвучно ответил кто-то из другой комнаты. раскольников вздрогнул. «Свидригайлов? Свидригайлов застрелился?» — скричал он. «Как? Вы знаете Свидригайлова?» «Да, знаю. Он недавно приехал». но да, недавно приехал, жены лишился, человек поведения забубенного, и вдруг застрелился, и так скандально, что представить нельзя»